Параграф 1. Франция. Франция во второй половине 17-го, начале 18-го века. Франция к началу нового времени особенности развития капиталистического уклада. К сороковым годам 17-го века Франция представляла собой Самое большое и населенное, около 20 миллионов человек, централизованное государство Западной Европы. При первом министре Ришелье 1624-1642 годы упрощился абсолютизм. Победные для Франции итоги тридцатилетней войны обеспечили ее военно-политическое преобладание в Европе. Экономика страны сохраняла преимущественно аграрный характер. 85% населения жили в деревне. В промышленности ведущую роль играло текстильное производство. Хлеб, вино, ткани, сукна, полотна из льна и конопли, соль были основными продуктами французской экономики, преобладали в торговле внутренней и внешней. Традиционными для Франции становились изготовление и вывоз предметов роскоши, шелка, бархата, парчи, кружев, ковров, предметов художественного ремесла. В 17 веке в стране продолжались процессы первоначального накопления и становления капиталистического уклада. Во Франции не происходили массовые огораживания, как в Англии. Особое значение приобрели здесь такие рычаги первоначального накопления, как государственный долг, налоговый гнёт, ростовщический капитал. Рост рыночных связей, резко возросшие к середине 17 столетия бремя налогов, ростовщическая задолженность, вели к тому, что часть крестьян разорялась, пополняла ряды малоземельной бедноты, пауперов, наемных рабочих. Торговый капитал и капиталистическая мануфактура, преимущественно рассеянная, проникали в текстильное производство. Обширные районы сельской промышленности складывались вокруг Амьена, Реймса, Руана, Бове. Централизованная мануфактура преобладала в книгопечатании, в изготовлении бумаги, металла, пороха, в литье пушек. Постепенно возрастала товарность сельского хозяйства, намечалась специализация местности и районов, преимущественно зерновых, винодельческих, скотоводческих. Широкое развитие получила краткосрочная крестьянская аренда. Преобладала полуфеодальная испольная аренда. Но во второй половине 17 века, в наиболее плодородных зерновых районах Северной Франции, возникает фермерская аренда капиталистического типа. В целом, развитие капиталистического уклада во Франции не знало периодов длительного упадка или застоя, характерных для Германии, Испании, Италии. однако во франции классической стране феодализма оно было и не столь интенсивным как в нидерландах и англии феодальные отношения хотя и находились в стадии разложения сохраняли свое господство правда внутри господствовавшего дворянского класса происходили социальные сдвиги значительная часть родовитого дворянства жившего за счет феодальной ренты с крестьян и военной службы, дворянство шпаги, экономически скудело. В то же время дворянство пополнялось выходцами из буржуазии. Приобретая анаблирующие, то есть дающие дворянское достоинство должности в королевском суде и администрации, эти дворяне-мантии, скупали также замки и фефы оскудевших дворян участки разорившихся крестьян свои земли они сдавали в срочную аренду крестьянам однако это новое по происхождению дворянство, хотя и сохраняло влияние в среде буржуазии и было более динамичным в хозяйственном отношении чем старое но отличалось от обуржуазившегося английского джентре оно чуждалось торгово промышленной деятельности цепко держалась за феодальные права и сословные привилегии поэтому процесс широкого пополнения дворянства выходцами из неблагородных во франции в конце средних веков и начале нового времени можно определить как одворянивание буржуазии Что касается самой французской буржуазии, в 17 веке она еще нуждалась в поддержке абсолютизма и не претендовала на политическую самостоятельность. Страница 102. Ее наиболее богатый и влиятельный слой был связан не с торгово-промышленным, а с денежно-ростовщическим капиталом. Особенно велико было значение государственных займов и откупа налогов. В этих условиях абсолютизм смог обрести во Франции наиболее законченные классические для Западной Европы формы. Социально-политический кризис во время фронты В 1643 году Королем Франции стал пятилетний Людовик XIV. Фактически правителем до 1661 года был кардинал Мазарини. Умный и изворотливый политик, новый первый министр продолжил курс Ришелье на упрочение абсолютизма. смена власти способствовало взрыву общественного недовольства. которые назревали в годы правления Ришелье в условиях бедствий, вызванных тридцатилетней войной. К сороковым годам бремя налогов возросло в 3-4 раза. В 1648 году началось широкое и неоднозначное по историческому содержанию движение против абсолютизма Фронды. Фронды проща, фрондер метать и спрощи. переносном смысле действовать наперекор властям. На первом этапе парламентская фронда 1648-1649 годов движение возглавил парижский парламент, высшие судебные палаты, обладавшие правом регистрировать королевские указы и представлять свои возражения, ремонстрации. Заполнявшая парламент судейская аристократия, принадлежавшая к дворянству мантии, сохраняла также связи с буржуазией. Ее права и привилегии были ущемлены централизаторской политикой абсолютизма. Парламент потребовал признать за ним право контроля над введением налогов и установлением новых чиновничьих должностей, упразднить королевских интендантов в провинциях, не допускать произвольных арестов. Недовольные ростом налогов и лихаимством откупщиков купщиков, буржуазии и народной массы поддержали выступления магистратов. В августе 1648 года в Париже вспыхнуло восстание было построено около 1200 баррикад. Мазарини и двор бежали из столицы, однако насильственные действия народа встревожили богатых горожан. Получив некоторые уступки, парламент вступил в соглашение с Мазарини и прекратил борьбу. Народное недовольство постаралось использовать в своих интересах часть феодальной аристократии, во главе с принцами крови. Она потребовала созвать генеральные штаты и развязала в стране разорительную междоусобную войну. Фронта принцев 1650-1653 годов, последняя организованная попытка мятежа старой знати против абсолютизма, потерпела поражение. Таким образом, в бурных событиях фронды противоречиво переплетались антифеодальные выступления народных масс и части буржуазии, конфликт судейской аристократии с абсолютизмом, оппозиция феодальной знати. Справившись с этими движениями, абсолютизм вышел окрепшим из политического кризиса периода фронды. Французский абсолютизм при Людовике XIV После смерти Мазарини в 1661 году король стал править единолично. Затянувшийся на 54 года до 1715 года век Людовика XIV, это и апогей французского абсолютизма, и начало его упадка. Оставаясь по своей классовой сущности дворянской монархии, абсолютизм во второй половине 17 века еще сохранял поддержку буржуазии и в определенных пределах поощрял ее развитие. При Людовике XIV резко усилились власть короля и государственная централизация. Согласно официальной доктрине, монарх, обладающий по божественному праву неограниченной властью, считался воплощением Франции и государства. Возвеличение Людовика XIV, которого придворные льстицы прозвали Король-Солнце, детально разработанный этикет придворной жизни и поклонение монарху, сооружение пышной королевской резиденции в Версале символизировали торжество абсолютизма. Парижские провинциальные парламенты были лишены права ремонстрации и приведены к полному повиновению. Выросли численность и значение бюрократии, была упрочена руководимая из центра система местного управления. В провинциях окончательно утвердились назначаемые королем интенданты суда, полиции и финансов, оттеснившие старинные органы власти. Монархия попыталась преодолеть хаотичность средневекового права. В 60-е 70-е годы XVII века были приняты общие, то есть носившие общегосударственный характер, ордонансы по уголовному, гражданскому, коммерческому, морскому, лесному праву. Страница 103. Военные реформы. введение четкой иерархии чинов единой военной формы интендантской службы замена феттиильного мушкета курковым ружьем со штыком и так далее повысили дисциплину и боеспособность армии орудие внешней политики армия наряду с созданной в это время постоянной полиции Широко использовалась и как инструмент внутреннего порядка. Отряды «Драгун» посылались для подавления народных восстаний, выколачивания налогов. Во второй половине XVII века усилилось вмешательство феодально-абсолютистского государства в хозяйственную жизнь с целью увеличения его финансовой и военно-политической мощи. приобрела наиболее законченные формы политика меркантилизма. Особенно активно ее проводил Кольбер, генеральный контролер финансов в 1665-1683 годах. Крупный организатор и неутомимый администратор, он пытался на практике осуществить меркантилистскую доктрину активного торгового баланса. Кольбер стремился максимально сократить ввоз иностранных товаров и поднять вывоз французских, увеличив таким образом количество облагаемого налогом денежного богатства в стране. Абсолютизм вводил протекционистские пошлины, Субсидировал создание крупных мануфактур, предоставлял им различные привилегии королевские мануфактуры. Особенно поощрялось производство предметов роскоши, например, шпалер, то есть ковров картин на знаменитой королевской мануфактуре гобеленов, оружие, снаряжение, обмундирование для армии и флота.